«Мне трудно, но я постараюсь ответить», — произнесла Мэг. «Миссис Парлоу, в тот вечер, когда вы с мужем были в ресторане «Постоянный двор», кто из вас предложил поехать затем на прогулку?» «Фил хотел сделать мне приятное в день на нашей свадьбы» и повез меня в парк. «Вы не ошибаетесь?» «Значит, он предложил поехать на прогулку, он?» А вы? Она немного помолчала. Да, он. Когда вы приехали в парк, там был кто-нибудь? Может быть, стояла какая-то машина? Нет. Я, я думаю, что мы одни. Как скоро после вашего приезда в парк произошло нападение? Минут или даже меньше. Расскажите подробнее о происшедшем. Мы болтали. И внезапно я увидел вспышку. Я услышал звук выстрела. Фил упал на руль. И в следующее мгновение бандит направил оружие на меня. Он приказал мне... «Я повиновалась, но как только вылезла из машины, сразу же бросилась бежать. Он был маленький, толстый, но, несмотря на это, легко меня догнал. Отбиваясь, я сорвалась на его шляпу и тогда заметила, что он совсем лысый. «Вы в этом уверены?» — спросил Джонсон. «Вы не думаете, что он просто блондин или седой, а при свете луны мог показаться вам лысым?» «Нет, нет, у него, у него совершенно не было волос. Вы сможете узнать его, если увидите?» «Да, конечно. А что произошло потом?» «Я отбивался, но он ударил меня по лицу рукояткой пистолетами. Я потерял сознание», — сказала она, опустив глаза. «Я всегда заметил, что почти раздета. Рядом никого нет. Голова раскалывалась от боли, но я нашла в себе силы вернуться к машине в надежде, что Фил еще жив» он умер. Она же плакала. У меня не было сил стащить его с сиденья. Когда я пошла по проселку, к шоссе. Несколько раз я падала, а на шоссе снова лишилась чувства и очнулась так. Здесь. Джонсон записал ответ и отошел. Как и в прошлый раз, его место занял Хармаст. Миссис Барлоу. Десять дней назад ваш муж застраховался на пятьдесят тысяч долларов. С улыбкой сказал он, «В связи с этим я хотел бы задать вам несколько вопросов. Когда клиент умер, едва успев подписать страховой полис, необходимо провести расследование? Вы согласны?» Мэг беспомощно взглянула на него. «Я не знаю», — ответила она, «я только что потеряла мужа. «Вы были к нему так привязаны?» «Ну, естественно. А почему вы спрашиваете?» «Миссис Барлоу, правда ли, что у вас и у вашего супруга были разные спалии?» Мак взглянула на Джонсона, и зрачок ее здорового глаза сузился. «Скажите этому сыщику, чтобы он не совал нос куда ни следует, — прошепела она. «Я не обязана отвечать на такие вопросы». Да, разумеется, вы правы. Быстро откликнулся харос Вы не обязаны отвечать. К сожалению, я обязан эти вопросы задавать. Такая у меня работа. Он выдержал паузу, во время которой Макс вызовом смотрел ему в глаза. «Говорят, ваш муж был чемпионом по стрельбе из пистолета. Может быть, он взял оружие с собой, когда вы ездили в парк? Нет. Разумеется, нет. Он что, никогда не носил револьвер при себе? Я не знаю. А его кольт хранится дома? Я не понимаю, какое это имеет отношение к делу. Хармас улыбнулся и пожал плечами. «Думаю, что имеет», — произнес он. «Ответьте, где ваш муж хранил оружие?» Поцелилось молчание. Фил избавился от своего кольта, — сказала она наконец. Он им уже давно не пользовался, думаю... Думаю, что он кому-то его отдал. Джонсон насторожился. Кому он мог его отдать? Живо вмешался он. Я не знаю.